Наблюдатель. На следующий день у меня было похмелье. Я понял: если, напиваясь, люди забудут, что они смертны, то похмелье им об этом напомнит. Я проснулся с головной болью. Во рту пересохло, желудок побаливал. Я оставил Изабель в постели и спустился выпить стакан воды. Потом принял душ, оделся и пошел в гостиную почитать стихи. Меня преследовало странное, но явственное ощущение, что за мной наблюдают. Ощущение становилось все сильнее и сильнее. Я встал, подошел к окну. Снаружи никого не было. Громоздкие неподвижные дома стояли себе на месте, как разрядившиеся межпланетные корабли на посадочной полосе. Но я не отходил от окна. Мне казалось, что в одном из стекол что-то отражается. Какой-то силуэт рядом с машиной. А может, зрение мне изменяло? Как-никак у меня было похмелье. Ньютон ткнулся мне носом в колено и заскулил с ноткой любопытства. «Не знаю», — сказал я. Потом я посмотрел мимо стекла, мимо отражений прямо в реальность и увидел. Что-то темное, торчащее над припаркованной машиной. Я понял, что это. Чья-то голова. Я был прав. Кто-то от меня прячется. «Жди здесь», — сказал я Ньютону. «Сторожи дом». Я выбежал за дверь, проскочил парковку и, оказавшись на улице, как раз успел заметить, как неизвестный улепетывает за ближайший угол. Мужчина в джинсах и черном свитере. Даже со спины издалека он показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, откуда его знаю. Я повернул за угол, но там никого не оказалось. Просто еще одна пустынная пригородная улица, притом длинная, слишком длинная, чтобы тот человек мог по ней убежать. Впрочем, не совсем пустынная. В мою сторону ковыляла старая женщина с продуктовой тележкой. Я остановился. «Здравствуйте», — с улыбкой сказала она. Ее кожа была сморщенная от возраста, как бывает у представителей этого вида. В случае с человеческим лицом старение лучше всего представить в виде карты девственного участка суши, который медленно превращается в город с длинными и запутанными улицами. Видимо, она меня знала. «Здравствуйте!» ответил я. «Как поживаете?» Я оглядывался по сторонам, пытаясь оценить возможные маршруты бегства. Если тот человек нырнул куда-нибудь между домов, он мог быть где угодно. У него имелось около двухсот очевидных вариантов. «Все в порядке», — сказал я. «В порядке». Мой взгляд метался по улице, но тщетно. «Кто этот человек?» — думал я. «И откуда?» В последующие дни у меня время от времени снова возникало чувство, будто за мной следят. Но самого наблюдателя я так ни разу и не заметил, что было странно и оставляло мне всего два варианта. Либо я чересчур поглупел и очеловечился, либо тот, кого я ищу, чье присутствие порой ощущаю в университетских коридорах и супермаркетах, слишком умен, чтобы попасться. Другими словами, не человек. Я пытался убедить себя, что это смехотворно. Я почти уговорил себя, что мой собственный ум смехотворен, и я всегда был только человеком. Что я действительно профессор Эндрю Мартин, а все остальное что-то вроде сна. Да, я почти убедил себя. Почти.